Николай Соколов. Убийство царской семьи. Москва. Издательство «Сирин. Советский писатель». 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От издателей. От издателей. Шестьдесят пять с лишним лет шла к широкому кругу русских читателей книга Соколова «Убийство царской семьи». Они слышали, рассказывали приглушенно, ее отчаянно искали, но в руках ее держали в нашей стране лишь считанные единицы. Ее замалчивали, скрывали, на нее лгали, но она жила и влекла к себе, как влечет всякая истина. Документы судебного следствия об убийстве русского государя и членов его семьи, собранные настоящим подвижником, судебным следователем по особо важным делам Омского окружного суда Николаем Алексеевичем Соколовым, дают возможность узнать документально установленную истину, правду о событиях, произошедших в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге Без знания этих документов, справедливо названных национальным русским достоянием, мы долго будем плутать в лабиринте домыслов и искажённых представлений о трагическом событии в истории России. Без них мы не сможем правильно понять истоки и последствия большевистского переворота, произошедшего в октябре 1917 года. Убийство царской семьи было задумано и решено не в Екатеринбурге, а в Москве. К этому выводу, к этой мысли пришел после долгих лет напряженнейшей, кропотливой работы Соколов. Книга была сдана в печать авторам, но вышла в свет лишь после его кончины в 1925 году. Николай Алексеевич Соколов скончался 23 ноября в 1925 году. 1924 года, при не совсем ясных обстоятельствах. Генерал-лейтенант Дитрихс, бывший свидетелем вступления вновь назначенного судебного следователя Соколова в дело 7 февраля 1919 года, вспоминал о нем. В ту минуту, по побледневшему серьезному выражению его лица, он был виноват. По нервно дрожащим рукам было видно, что он глубоко и убежденно сознавал ответственность, принимавшуюся им на себя перед своим народом и историей. Он понимал, что впредь вся его дальнейшая жизнь должна быть посвящена исключительно работе по раскрытию этого кошмарного преступления и оставлению будущей России всестороннего, обоснованного, И главное правдивого материала для истинного понимания русским человеком истории трагической кончины прямой линии дома Романовых и правильной оценки национально чистых и верных вере своего народа главы и членов августейшей семьи. Много книг, статей, особенно в последнее время, появляется на прилавках книжных магазинов, в журналах. Авторы, движимые различными чувствами, вновь и вновь обращаются к событиям давнего прошлого, по-своему трактуя тот или иной эпизод. И все же основным сборником документальных данных, относящихся к важному событию 17 июля 1918 года, был и остается труд Соколова, с которым мы и знакомим нынешнего читателя. Учитывая историческую важность фотодокументов, приводимых в исследовании Соколова «Берлин, 1925 год», мы, несмотря на плохое качество снимков, воспроизводим их в настоящем издании.